Не забывайте слова. Эту простую историю рассказал один пожилой человек в Башкирии. Мы разговаривали о помощи и благодарности. Было тяжелое время в его жизни, когда опасность была близка, и можно было потерять все, даже жизнь. И этот человек отчаянно обращался к Богу, произнося молитву, которой его в детстве научила верующая бабушка. Он постоянно читал эту молитву вслух и про себя. Ложился с ней, ночью просыпался в тревоге и утешал, подкреплял себя молитвой. А утром начинал борьбу за жизнь с этой молитвой. Он делал посильные пожертвования, замечал слабых и голодных, помогал, чем мог, и в молитве просил спасения и помощи. Помощь приходит незаметно. И постепенно ситуация улучшилась. Нужные люди, лекарства, возможности. все появлялось одно за другим. И жизнь светлела, как прибавляется день зимой почти незаметно. А потом все вошло в колею и наладилось. Этот человек постепенно перестал читать молитву. Погрузился в заботы и суету жизни. Чем лучше складывались обстоятельства, тем реже он молился. Он уставал, быстро засыпал, утром вскакивал и бежал по делам, как все мы. И забыл про лекарства, он же выздоровел, и про молитву совсем забыл. Прошло несколько лет. Однажды на зимней дороге машину занесло, застрял в снегу на обочине. Темнело, дорога пустынная, мороз, связи нет. И этот человек решил помолиться. И понял, что забыл слова. Он их с детства помнил и столько раз повторял в тяжелые времена, но сейчас он забыл слова. Знаете, как забывают имя или название. Ты знаешь, что знаешь, но не можешь вспомнить. Мужчина испытал глубокое отчаяние. Он словно утратил связь. Забыл самый важный телефон, потерял спасительный контакт. Номером слишком долго не пользовались, и он удалился. Связью пренебрегали, значит, она не нужна. Это он так объяснил. Кроме отчаяния, он испытывал стыд, ведь он ни разу не поблагодарил. Ни разу не прочитал молитву просто так, от души, для связи, для очищения и просветления духа. Он в трудные минуты произносил святые слова, а потом позабыл о них. Теперь и сами слова позабыл. Во тьме, на морозе, без связи этот человек начал просить прощения и молиться своими словами, горячо, от всего сердца. И вдали показались фары грузовика, водитель которого помог вытащить машину, и спасенный человек поехал дальше. Он навсегда запомнил этот случай. Как быстро и небрежно мы отстраняем того, кто был так нужен в отчаянном положении, забываем то, что нам помогло. Это не нас бросают потом во тьме на морозе, это мы сами отключаем связь, когда она не нужна. Когда мы получили желаемое или избежали опасности, и в решительный момент... «Ты можешь просто забыть номер или слова», — так говорил этот пожилой человек, доживший до восьмого десятка. И каждый день он начинает с молитвы и завершает ею, просит о самом важном — не забыть слова. Он помнит, какое одиночество и отчаяние испытал, когда не мог их вспомнить.